«Найти себя». Эту историю я написал для того, чтобы понять, о чем моя музыка. Когда я принимался писать инструментальные композиции, мне всегда не хватало смысла. «О чем это?» – спрашивал я себя. В какой-то момент я решил написать ответ на этот вопрос. Так и появился рассказ «Найти себя». Жила-была одна маленькая девочка, которая хотела найти свое место в мире. Она перепробовала много разных хобби и увлечений, но всякий раз бросала начатое на полпути. За что девочка только не бралась. Она занималась и музыкой, и литературой, и даже квантовой механикой. Но однажды наступил момент, когда она перепробовала все дела, все хобби, все, что было возможно. В мире буквально не осталось дел, которые бы она не попробовала. Однако девочка так и не нашла себя. Хуже того, она даже не закончила ни единого начатого дела, не сочинила ни одной полноценной музыкальной композиции, не написала ни одного цельного рассказа и даже плавать так и не научилась, хотя очень любила море. Девочке больше негде было искать себя, и она решила начать сначала. Попробовать каждое из брошенных дел еще раз, надеясь, что что-то упустило. Так она и оказалась в замкнутом цикле, из которого не было выхода. Шли годы. А девочка вновь и вновь возвращалась в начало своего пути, не находя себя. Вновь и вновь. В конечном счете девочке все надоело. Она пришла на совершенно безлюдный пляж, села на песок и уставилась на море. Казалось, что она превратилась в статую. В каком-то смысле это стало ее новым увлечением – молча сидеть и ничего не делать. В один из таких одинаковых дней к ней подошел мальчик. «Почему ты не двигаешься?» – спросил он. Девочка была удивлена, потому что думала, что смогла убежать от всего мира. Она посмотрела на него и ответила, «Если я буду двигаться, то вновь окажусь в цикле». Мальчик усмехнулся. «Ха! Но если ты не будешь двигаться, ты никогда не найдешь себя», — заметил он. Тогда девочка рассказала ему, что попробовала уже все, но так и не смогла найти себя. Мальчик посмотрел в ее широкие глаза и сказал, «Глупая! Закончи ты хотя бы одно дело из миллиона, то все бы изменилось. Может, себя бы ты не нашла, но шаг к этому бы сделала». И он ушел. Девочка не поверила мальчику, да и кто бы послушался случайного встречного, который лезет не в свое дело. Она осталась сидеть на пляже в гордом одиночестве. Шло время, хотя казалось, что оно замерло. В один пасмурный день, глядя на море, девочка увидела тонущего человека. Но она не могла ему помочь, не могла никого позвать и не умела плавать, потому что так и не научила, сбросив это дело на полпути. Ей ничего не оставалось, как смотреть на медленную смерть этого человечка. Когда труп прибило к берегу, девочка увидела, что это был тот самый мальчик, единственный, кто заговорил с ней на этом песчаном пляже. Она долго плакала, ее слезы стекали по щекам и капали на безжизненное лицо утопленника. Девочка думала... Если бы я только научилась плавать, если бы только не бросала все начинания, если бы, если бы, если бы. Когда слезы закончились, она твердо решила исполнить последнее желание мальчика. Она вернулась в начало цикла и завершила одно из дел научилась плавать. Цикл оборвался, как и сказал мальчик, а девочка наконец-то сделала первый шаг на долгом пути поиска своего места в этом мире.